Волтер разглядывал на стенах зала рисунки на библейские сюжеты. Они были выполнены темперой, и в них чувствовалась опытная рука художника. Можно было рассмотреть тщательно выписанные подписи: Соломона и его жены, ученик Христа Пётр Тайной вечере. Конечно, это не мог нарисовать какой-нибудь бродячий художник. Одец Ултер о нане лопытных монахов, чтобы они писали эти сцены из Библии, и можно не сомневаться, что он им хорошо заплатил за это. Как только Ултер прибыл в замок, его проводили в не очень большую, но прекрасно обставленную комнату. На стенах под рисунками были драпировки из алого золотом бархата. На скамьях, стоявших вдоль стен, лежали подушечки, украшенные перламутровыми пуговицами на полу был разослан испанский ковёр юноша понял, что норманнская женщина привезла в бульер огромные богатства сначала вольтер оставался в комнате один он так глубоко задумался, что не сразу заметил, что здесь кроме него появились ещё люди и был поражён услышав раздражённый голос Саймона Батри «Гаттер, почему ты обращаешься ко мне?» «Ты, а не я должен об этом беспокоиться!» Рядом с законником стоял Синишаль, который открывал окно Эркера вчера вечером. «Но нужно что-то делать!» – протестовал старик. «Мне запрещено разговаривать с леди Матильдой, а вы говорите, что сейчас необходимо потратить все наличные деньги, чтобы оплатить расходы. Если вы не найдете для меня денег, Так тогда я смогу заплатить по счетам. 47 домашних слуг ничего не получали в течение месяца. К ним можно приплюсовать 30 лучников. Нет, теперь их осталось 29, потому что хью убили прошлой ночью. Человек, раздающий милостыню, заявил, что его кошелёк пуст. Отец гудит, написал длинный список того, что следует привезти из Лондона. Что мне делать, если нет денег? Обойдись без них. Люди, служащие в замке, могут подождать, заявил Саймон Батри. Но у нас запасов пищи всего на один день, продолжал настаивать расстроенный синешаль. В этот момент в комнате появились другие люди. Саймон Батри отмахнулся от старика и занял место за столом, стоявшим в другом конце помещения. Уолтер не двинулся со своего места. Он увидел, что на столе стояли разные дорогие вещи, блюда, ювелирные украшения, кубки, служебники, семейная библия. Видимо, в соответствии с завещанием здесь станут раздавать реликвии покойного. В комнату вошла вдова в сопровождении Эдмонда, и все встали. Эдмонд на всех поглядывал гордо, как новый хозяин. Он опустился рядом с адвокатом за стол. Мать села с другой стороны. Олтору не предложили сесть поближе, и он оставался в дальнем конце комнаты. Он был поражён, увидев вдову отца. Казалось, что норманнская женщина постарела за ночь. Она выглядела очень усталой и была в плохом настроении. Возможно, она понимала, что предстоящая церемония Означало конец того, что она ценила больше всего в жизни.